Глава 15. Первый снег. Все стоящие рядом и даже единственный новый знакомый Арарат тут же свалились с нулевым количеством жизней. «У меня же, из-за рекордного для землян 31 уровня и вовремя выпитого зелья защиты от огня, отнялось не больше 10%, но я почти сразу сориентировался и тоже упал на Землю вместе со всеми. Наверное, выглядело странно. Метеорит падает в группу людей, все сгорают, кроме одного, который сначала замирает, а потом, обернувшись вокруг своей оси, в красивом фуэте, опускается рядом. К счастью, никто не обратил на это внимания». Метеориты падали по всему нашему растянувшемуся строю. Надо признать, жертв было на удивление мало. Борис сумел сориентироваться и разработать стратегию. Маги под его руководством отводили падающие с небес раскаленные камни в сторону, или же, если те были слишком большие, окружали их щитами для минимизации урона. Через минуту этот конец света закончился, и мы начали двигаться дальше». Стоило мне жалобно застонать, как один из следующих вдоль встроя лекарей кинул мою сторону лечения, и я со спокойной совестью прекратил притворяться умирающим. Все-таки хорошо, что у нас большой рейд, и в таком количестве людей просто невозможно отследить жизни у каждого. А то было бы странно, умирающий с полным здоровьем. По пути к центральной площади мы еще раз попали под метеоритный дождь, но на этот раз вообще никто не пострадал. Борис с магами окончательно подстроились под такой тип атак и отводили их заранее. Меня же, заметив скорость движения, направили в один из отрядов убийц, которые начали поспешно формировать из игроков, заточенных под быстрый ближний бой и критические удары. Нам пообещали увеличить долю на одну десятую и, посчитав достаточно замотивированными и подготовленными, отдали под руководство игрока с ником Аркадий Брюсов». «Стоило мне его увидеть, как я понял, что теперь знаю, какая у Виталика фамилия. Выглядели они очень похожие. а если у них и отношение к людям не сильно отличается, то моя удача сегодня, как обычно, не со мной». «Похотливый козел!» – раздался недовольный шепот совсем рядом. Девушка с весьма соответствующим для класса, типа убийцы, ростом и сильно выделяющимися формами, поправляла детали своей одежды на груди». Тут она заметила мой взгляд и, обрадовавшись собеседнику, пояснила. «Нас тут бой, народ мрет, как мухи, а он лезет и лапает. Как его еще назвать?» «А я ведь, кстати, никогда не задумывался, как в Джи с этой стороной жизни. Так что можно воспользоваться случаем и узнать из первых рук. Или лучше проигнорировать ее и посмотреть в сети». «А если бы он не остановился?» – спросил я. «Все равно ведь время есть. Не стоит его терять просто так». «Тогда все как в реале». Тут ее лицо потемнело. «Сначала пара девушек из-за этого пострадала, а у насильников только какая-то репутация упала, да выход из игры стал не мгновенным, а увеличился до 12 минут». «Все понятно. Поднять общевселенскую репутацию очень сложно и очень дорого, а несколько идиотов, судя по всему, пошли на поводу у своих гормонов и увели ее в минус. Глупее поступка, наверное, во Вселенной никто не совершал». Особенно учитывая стоимость интим-услуг и их доступность. Надо, кстати, воспользоваться советом Хибы и посетить одно из таких заведений на станции. А ему в качестве благодарности расскажу эту историю. Молчу. Этого, как ни странно, более чем достаточно для поддержания разговора. Особенно с девушкой. А потом выяснилось, что с низкой репутацией их убивают любые NPC. И даже если переделать персонажа, она останется отрицательной. После такого отсеялись любители, но парочка профессионалов осталась. Их, как ни странно, потом отпугнула реалистичность. Что им может грозить в реальности? Суд? Да кого это пугает? А здесь им как-то попалась одна девочка, оказавшаяся сначала достаточно сильной, чтобы справиться с насильником, а потом достаточно кровожадной, чтобы аккуратно порезать его на ленточке. Знаешь же, у некоторых в джи просто крышу сносит. Даже у меня эта история смогла вызвать кривую усмешку. 12 минут персонального ада. На мой взгляд, вполне достойное наказание. И девушке, уверен, за этот Джи ничего не порезала, а то и достижение какое дала, или уникальный класс. Знать, что за любой поступок придется нести ответственность, да, для привыкших к современной жизни в сети людей, это может стать серьезным шоком. Смотри, а во второй отряд они одних ветеранов отобрали. Девушка уже поменяла тему разговора. Второй отряд действительно состоял только из проверенных членов клана, выделявшихся броней получше, да взглядом по посуровее. И если нас отправили в авангард, кто лучше быстроногих бойцов ближнего боя сможет прикрыть от атакующих сильными, но долгими заклинаниями магов, то второй отряд отправился прямо в противоположную сторону. И что-то мне подсказывает, я знаю, на кого они собираются устроить засаду. Интересно, что же Борис такого надумал, что нарушил договор? а теперь отправляет отряд убийц на случай моего появления. Прежний я уже, наверное, сделал бы какую-нибудь глупость. Нынешний же просто сделал вид, что не заметил. Справедливость, которая не несет пользы, кому она нужна? Расчитать, точно выбрать момент, нанести удар и получить причитающиеся тебе. Билет в мир благородных рыцарей и розовых пони стоит слишком дорого. А вот и центральная площадь. Все это время подспудно ожидалось, что стоит добраться до сюда, как нас сразу встретит демон. Останется только его победить и насладиться заслуженными почестями. Вряд ли кто-то в это верил. Все, кто получил хотя бы десятый уровень, уже понимают, что в Джи не бывает простых путей. Но надежда все же оттеплилась у каждого до тех пор, пока его нога не вступила на гранитные камни мостовой между полуразрушенными зданиями бывшего городского совета и храма. Поняв, что ничего пока не происходит, обычные участники рейда стали рассаживаться на земле, чтобы отдышаться и расслабиться, оставив право разбираться со своим лидером. И только сбешенный крик Бориса поднял их на ноги. «Да, мало кто бы обрадовался, когда твой боевой отряд моментально превращается в неорганизованную толпу. Младшие командиры тут же отправились к нам, чтобы найти занятия и поддерживать в боевом тонусе». «Слушая, как Аркадий боском объясняет, в какие точки лучше бить магов, чтобы прошел Крит, я наблюдал за военным советом. Интересно, какое решение они примут?» «С одной стороны, очевидно, что нужно сделать для появления демона. Еще старый жрец дал подсказку. С другой же, начать резать своих, чтобы пролить побольше крови для снятия запирающей печати. Такое решение может обойтись в будущем очень дорого. Борис уже успел меня пару раз неприятно удивить». Так что теперь я был не совсем уверен в своем решении насчет выбора этого клана. Что ж, тем интереснее, какое решение он примет сейчас. «Время появления демона еще не пришло», — разлетелся над площадью зычный голос лидера клана. «Так что мы решили пока не тратить время зря и устроить бои на вылет. Доля победителя будет увеличена на одну единицу». «А что это значит, то? Недоумевающий окающий говор потонул в гуле довольных криков. Впрочем, вопрос не остался без ответа. Новичку, похоже, до этого промышлявшего только в одиночку объяснили систему. У обычного участника доля равна единице, у младшего командира – пяти, у старшего – десяти, у лидера рейда – сотни. У всевозможных элитных отрядов размер доли может отличаться – Также в процессе рейда лидер может увеличивать долю отличившихся за счет специального фонда, который выделяется заранее. Когда придет время делить добычу, ее оценят, поделят на общее количество всех людей, и каждый получит предсчитающееся ему в денежном эквиваленте. В редких случаях можно заслужить право выбора, то есть возможность получить свою долю не кредитами, а сразу добычей. Но Борис, конечно, молодец. Придумал, как и кровь пролить, чтобы демон появился, и как имидж не только сохранить, а даже приумножить. Случайным образом были определены первые 10 пар. Что характерно, жребий поставил против старых опытных бойцов самый неподготовленный молодняк. Ни одной пары из двух старожилов не было. И здесь подстраховался, не хочет терять ни одного из старичков в бессмысленном сражении. Зачем? Когда можно просто пустить кровь ничего не понимающему мясу. Подан сигнал, и бои начались. И хотя их можно было завершить одним взмахом меча, никто не спешил это делать. Противников начали покрывать длинные рваные раны, и из них на мостовую падали все более частые капли крови, постепенно превращаясь в маленькие ручейки, сливающиеся в причудливую вязь жуткого узора. Один из магов, рядом с Борисом, заметил это и хотел прекратить бои, но его остановили, властно прихватив за плечо. Рана... Кровь, покрывающая мостовую, тем временем потемнела и превратилась в знакомые кляксы. Чернота побежала по узору, и мгновение ока поглотило всех, кто в этот момент был счастливым обладателем открытой раны. Десять новичков и два ветерана, пропустившие случайные удары, раскрыли рты в безмолвном крике боли, а щупальца уже истаивали в воздухе, в красном свете вертикального разрыва, появившегося в пространстве». Сначала оттуда показалась одна рука, потом вторая. Напряглись канатоподобные мышцы, расширяя проход. И вот в наш мир явился демон. Демон Ажи Дахака. 25 уровень. Легендарный. Долгие века даже в мире демонов ему не было места. Проклятый своими собратьями, закованный в цепи самого большого вулкана, он терпеливо ждал шанса вернуться и отомстить. Огромные ржавые цепи, со звоном упавшие на землю, нарушили тишину, в которую погрузилась площадь. Да, оживший ночной кошмар высотой метров тридцать. Это вам не зайчиков и лисичек по лесам гонять. Всего второй раз за все время в игре я увидел легендарного босса. Огромная человеческая фигура, величиной, с приличных размеров дом, да еще при этом без кожи, с ярко-красными мышцами и белыми сухожилиями, Зрелище точно не для слабонервных. Общий судорожный вздох показал, что перепугались почти все. Дело, разумеется, не в размерах. Ажидахака Дахака обладал поистине исполинским запасом здоровья, а еще его внешний вид по-настоящему подавлял. Минус один к боевому духу, минус один к удаче, минус один к длине мыслей. А это что-то знакомое. «Кажется, мне попадалась вещица, увеличивающая эту самую длину. Потом я ее вроде бы продал на аукционе». Сразу в связи с этим вспомнилась шак -Ар. Возможно, мир потерял яркость красок, только демон Ажида продолжал выделяться своими оголенными мышечными волокнами и жуткими белками глаз. Заметно похолодало, поднялся крепкий ветер, а с неба, кружась, начали падать снежинки». Зрелище было настолько же красивое, насколько завораживающее. Снег в джи мне еще не попадался. Черные и серые краски проявились еще сильнее. Остальные поблекли. Демон открыл чудовищную пасть, из которой тут же повалил пар. Температура воздуха стремительно понижалась. Крик Ажида Хака. Минус 4 к боевому духу. Оглушение. Замедление 3% мне показалось, что меня силой ударили по уху, тут же огрели по затылку и залепили пятерней в глаз. Ноги сами против моей воли развернули меня и понесли в сторону, одновременно потрясающее и пугающее ощущение. А, -а, -а, а! Раздался ужасающий вопль. Спасите! Человек просто разрывал глотку криком. Неужели это настолько страшно? Я силой натолкнулся на какого-то парня, также в беспорядке несущегося прочь от страха, и остановился. Посмотрев в сторону, откуда доносился крик, я похолодел. Демон схватил какого-то игрока, кажется лучника, и тащил в сторону пасти. Человек истошно кричал и бился в огромных цепких пальцах чудовища, тщетно пытаясь вырваться. Внезапно крик оборвался. Игрок, похоже, потерял сознание от ужаса. В следующую секунду его голова исчезла за чистоколом острых зубов. Демон Ажидахака наносит критический урон 2809. Игрок Дмитрий Васильевич Чехов погибает. Кто-то рядом со мной заплакал. По-настоящему, со слезами и завываниями. Как маленький ребенок, увидевший страшный фильм. Демон Ажидахака использует подавление воли. В сторону чудовища полетели огненные шары. Кто-то из магов опомнился и начал обстреливать исполинскую фигуру. Демон Ажидахака получает урон 2. «Демон Ажида Хака получает урон 4. Демон Ажида Хака получает урон 3». Чудовище резко взмахнуло обеими руками. «Раз! Раз!» И в каждой из них оказалось по игроку, который также с истошными воплями пытались выбраться, бессильно стуча кулаками по красным рукам гиганта. «Демон Ажида Хака наносит критический урон 2354». Игрок Алена Валентиновна Драгомирова погибает. Демон просто перекусывал игроков пополам, тут же отправляя их в реальность на трехчасовой отдых. Игрок Виктор Петрович Степанов девятый погибает. Я почувствовал, как подкосились мои ноги. Я не мог двинуться ни вперед, ни назад, лишь завороженно смотрел на то, как чудовище пожирает игроков. Он просто хватал первого попавшегося из в страхе по площади и отправлял его в свою страшную пасть. Сожрав таким образом полтора десятка человек, демон наконец остановился. Командиры подразделений, надо признать, не подкачали. Обезумевшая от страха толпа игроков вновь превратилась в маленькую боеспособную армию, которая тут же рассредоточилась по площади. В сторону демона вновь полетели огненные шары, стрелы и молнии, На с чудовищу цепью побежали закованные в броню рыцари. Борис вновь взял ситуацию под контроль, и клан Буря Спокойствия показал, что кое-что из себя представляет, а вовсе не является толпой бездарных трусов, несмотря на всеобщую панику, царившую всего несколько минут назад. Демон больше никого не жрал, зато вместо этого призвал себе на подмогу целую толпу уродливых миньонов. Каких-то... «Красно-фиолетовых ужасных импов, двухголовых змей, бронированных рогатых ящериц и прочих тварей».